Глава сороковая Все как-то на задний план ушло, и ты как личность, и мотивация твоя не особо убедительная по истерзанной радиации земли шаркать. Остались только глаза, в душу смотрящие с подергивающихся крыльев. Все остальное фон стерлось, скукожилось. Легко так стало, ни страха, ни смятения. Иди, просто иди и потрогай глаз. Он дорогу укажет, дотронься прикоснись пальчиком, проведи по перушку». Но сколько бы ни пытался Паркер притянуть глаз, он отлетал и все дальше своеобразный туннель строил. Тянет за собой и сани ведет к птичьему оку. Оно подскажет. Оно наверняка знает, где просвет в этом темном мире существует. Задышалось тяжело, легкие хрипотцоя бросли, спина сутулилась. Птицы замелькали усиленно, отчего много-много глаз слились в один большой, со зрачком темным и радужкой песочной. Глаз смотрит, веками хлопает, сказать что-то хочет. Паркер вытянул руку, схватил пригорушню воздуха, не достал. Глаз моргнул, казалось, смеется. Вот, подумал про себя Паркер, что значит смеяться глазами. Сглотнул горлом пересохшим, потерял равновесие, на дно колено упал. Сани не отпускает, держит. Тут совсем себя потерял. Что-то лопочет сам себе, головой вертит. Свободной рукой земли дотронулся. Постарался на ней сфокусироваться, забыть про птиц. В ладони земля рассыпалась. Пальцами поскреб. Полегчало. Плюнул в ладонь зачем-то. Растер в кашицу и пальцем вокруг своих глаз нарисовал овалы. Грязно так, небрежно. Вывел, как получилось. Птицы заволновались, единый облик потеряли, крыльями задергали, раскидывая перья. Страж головой тряхнул, и слева стая птиц, словно цепь, разорвалась и прочь полетела. Направо махнул, зубы оскалил, как зверь. С ними спернатами только так, звериный лик натянуть и оскал показать. Стали по одной другие птицы взлетать, гавкая, теряясь в синем небе. Помутнение рассеялось. Нехотя, осторожно, сползло в почву и исчезло, будто никогда и не было его. Саня что-то бухтел, губа его нижняя дергалась, веки трепетали, будто видит свое внутреннее кино. Эй! Тряхнул не сильно за плечи, худой такой, кости забринчали. Марева слетела. Отморгался Саня, губу облизнул и спрашивает. Когда птицы будут? Ой, а что у тебя с глазами? Паркер ладонью провел только смазал рисунок, от чего на индейца стал походить. Нарисовал, чтобы не заметили. Саня головой многозначительно покивал. — Пошли тогда. Если птицы будут, ты их за перья щипани щипану Страж поднял карту. Впереди ущелье какое-то должно быть. С соседниками. Тогда Митрич не стал забегать далеко в пояснениях. Зачем лишний раз пугать? Сам встретишь и поймешь, чем еще удивить может этот мир. Паркер пошел догонять сани и решил окрас не стирать. Удачи он ему принес, как-никак. Итак, сетники.